Купив в свое время земли, находившиеся за границей, которые император подарил своим генералам, он уже десять лет боролся с ликвидаторами и дипломатами, с судами прусскими и баварскими, добиваясь признания своих прав на эти злополучные владения. «Отец бросил меня в безвыходный лабиринт этого затянувшегося процесса, от которого зависело наше будущее». Суд мог взыскать с нас сумму полученных нами доходов, мог присудить нас и куплати за порубки, произведенные с 1814 по 1817 год. В этом случае имение моей матери едва хватило бы на то, чтобы спасти честь нашего имени. Итак, в тот день, когда отец, казалось, даровал мне в некотором смысле свободу, я очутился под самым нестерпимым ермом. Я должен был сражаться, как на поле битвы, работать день и ночь, посещать государственных деятелей, стараться усыпить их совесть, пытаться заинтересовать их материально в нашем деле, прельщать их самих, их жён, слуг, их псов, и, занимаясь этим отвратительным ремеслом, облекать всё в изящную форму, сопровождать милыми шутками. Я постиг все горести, от которых поблекло лицо моего отца. Около года я вел, по видимости, светский образ жизни. Но старание завязать связи с преуспевающими родственниками или людьми, которые могли быть нам полезны, рассеянная жизнь, все это стоило мне нескончаемых хлопот. Мои развлечения, в сущности, были все теми же тяжбами, а беседы – докладными записками. До тех пор я был добродетелен в силу невозможности предаться страстям молодости. Но с этого времени, боясь какой-нибудь оплошностью разорить отца или же самого себя, я стал собственным своим деспотом, не позволял себе никаких удовольствий, никаких лишних расходов. Пока мы молоды, пока, соприкасаясь с нами, люди и обстоятельства еще не похитили у нас нежный цветок чувства, свежесть мысли, благородную чистоту совести — не позволяющую нам вступать в сделки со злом, мы отчетливо сознаем наш долг. Честь говорит в нас громко и заставляет себя слушать. Мы откровенны и не прибегаем к уловкам. Таким я и был тогда.